Большой бал. За пару дней до того, как мне покинуть Берлин, я хотел несколько месяцев удалиться от этой безрадостной жизни в горы. Меня снова посетил господин Гильс. Он поинтересовался, получил ли я билет на Большой бал, который устраивал доктор Геббель совместно с фрау фон Дирксен. Я ответил Я ответил отрицательно. Диллис сообщил, что речь идет о важном общественном мероприятии, на которое приглашены многие деятели искусства и самые красивые женщины Германии. «Это удобный случай», — предположил он, — «познакомить Гитлера с дамой, способной благотворно влиять на него». «В субботу вечером, когда состоялся этот большой бал, я сидела за своим маленьким письменным столом и делала записи в дневнике». Я была слегка уделена тем, что не получила приглашения и хотела уже лечь спать, когда зазвонил телефон. У аппарата оказался некий господин Канненберг, назвавшийся поваром Гитлером. Очень странным показался мне его вопрос. «Вы еще не ложитесь, фройлен Рифеншталь?» «Нет», — ответил я неохотно. «Вас бы не затруднило, хоть и в такое позднее время, приехать в рейс-канцелярию?» «Фюрер не знает о моем звонке, но, я уверен, будет рад вашему приезду». Совершенно сбитая с толку, я ответила. «Ничего не понимаю, ведь фюрер сейчас на балу». В последний момент он решил не идти. Когда я принес ему кое-что выпить, он сказал, «Как было бы прекрасно, если бы сейчас тут была Фройленрифеншталь». В какое-то мгновение я колебалась, мне вспомнилось предупреждение Уда Тейдильса, но затем все же ответила. «Я приеду». В большой спешке оделась и помчалась на своем маленьком Мерседесе к канцелярии Когда я поднялась на лифте, Гитлер уже стоял на лестнице и приветствовал меня. Он вновь и вновь благодарил за то, что я, несмотря на столь позднее время, все же приехала, а потом рассказал, почему в последний момент не пошел на бал. У меня сложилось впечатление, что меня там опять хотят сватать. Это невыносимо. Мы сели в кресло. Канненберг принес напитки, фрукты, печенье и оставил нас одних. «Я же жена-ненавистник», — сказал Гитлер. «Я люблю, чтобы меня окружали красивые женщины, но не выношу, когда мне хотят кого-то навязать». Гитлер рассказал о своей молодости, о большой любви к матери, о Вене, о разочаровании, когда он оказался несостоятельным, как художник, о своих политических планах. о том, что хочет оздоровить Германию и сделать ее независимой, о трудностях на пути претворения идеи в жизнь. Он ни единым словом не обмолвался о еврейской проблеме. Мне показалось, что ни при каких обстоятельствах он не допустил бы обсуждения этой темы, тот час бы встал и попрощался. И на этот раз речь Гитлера была сплошным монологом. Он не задал ни единого вопроса и не дал никакой возможности его прервать. Слова лились без перерыва, но я чувствовала, ему было приятно, что его кто-то слушает. Было уже совсем поздно, когда он встал, взял меня за руку и сказал, «Вы того и гляди, уснете, я очень благодарен за то, что вы приехали». Затем позвал Канненберга, который проводил меня до машины.